Глава 22. Виват вождю или главный топорщик Мадам Фонг наносит новый удар. Оружия у нас не было, задние двери в опиумных курильнях не предусмотрены, а духовые оркестры у Дианы кончились, поэтому никаких сомнений не оставалось. Мы в заднице, а то и глубже. Вождь и горбун разговаривали недалеко от входа, и вскоре из темного прохода показался еще один китаец — второй топорщик из заведения мадам Фонг. Его правая щека покраснела и опухла от соприкосновения с вазочкой в ходе нашей небольшой перестрелки антиквариатом, и, как часто случается с теми, кто недавно получил по зубам, вид у него был недовольный. «Отто», — прошептал мне брат, — «когда подвернется момент...» Вытаскивай мис корвус отсюда, понял? Нет, не понял, шепнул я в ответ. Это ведь я, Верзила, а ты старый, забыл. Лучше ты сам потихоньку выведи леди, а я разберусь с тонковцами. И каким же образом затупишь их топоры опилками, которые у тебя в голове? Ну а сам-то что делать надумал? Заговорить их до смерти. Внезапно воротник сдавил горло, и меня оттащили от занавески, дернув сзади за рубашку. Заткнитесь! прошипел голос мне в ухо. И не только мне, но и Густаву. Диана ухватила за шкирку и моего брата. Да, Мэм! Прохрипел я. Старый смог только кивнуть. Мисс Корвус отпустила нас. Я сделал бы комплимент крепости ее хватки, но побоялся, что она продемонстрирует ее снова. Мы с братом снова подались вперед к Чарли Фриску и приникли к щели между шторами, на сей раз молча. Вождь и его приятель медленно пошли вдоль лежаков, останавливаясь у каждого и рассматривая распростертого на нем полубессознательного гремыку. Горбун что-то говорил бойцам в спину, но они, похоже, больше не нуждались в его комментариях. Вождь только хмыкал в ответ, что по-китайски, видимо, означало то же самое, что сказала нам с Густавом Диана. Курильщики тем временем просто лежали, продолжая сосать свои трубки, пока топорщики проходили над ними, словно ангел смерти. Я почти завидовал спокойствию клиентов курильни. Передай мне сейчас один из них свою трубку, чем черт не шутит. Может, и попробовал бы. Стаканчик виски уж точно не помешал бы. От подвязанных нас отделяло лишь пять лежаков. Потом четыре. Три. Мы со старым снова отодвинулись от занавесок и приготовили единственное имевшееся у нас оружие — кулаки. Чарли отошел еще дальше и встал у нас за спиной вместе с Дианой. Я не мог его осуждать. Парень предупредил, что драться за нас не собирается. Впрочем, я надеялся, что за он все же готов вступиться. Я отвел назад правую руку, примеряясь к удару. Топорщики подошли уже так близко, что стали слышны их шаги, шорох одежды и дыхания. Ударья и, наверное, достал бы их. Вождь стоял всего в нескольких футах, а может и дюймах». Внезапно шаги остановились. Шторы всколыхнулись. Раздался мужской голос. «Як-як, фэт як-як!» Говорил человек хрипло, словно у него пересохло в глотке. Такие звуки могли бы издавать пустынный гриф или пилорама. Послышался другой голос, пониже, но не такой хриплый. «Вождь». Первый что-то ответил, и после нескольких фраз снова раздались шаги. «Удаляющиеся». Вождь с горбуном перебросились еще парочкой як-яков, и в курильне воцарилась тишина, Нарушаемое лишь тихим побулькиванием опиумных трубок. Пожалуй, снизойди сюда хоть сам архангел Гавриил и воструби благую весть. Местные сморчки тогда не пропустили бы ни единой затяжки. Чарли подобрался к щелке и выглянул наружу. «Ушли», — объявил он и раздернул занавески в стороны. «К чему были все эти разговоры?» — спросил старый. — К тому, чтобы спасти ваши шкуры. Чарли вышел из ниши, где мы прятались, и присел у ближайшего лежака, обитатель которого расплылся ему навстречу в беззубой улыбке. Невозможно было сказать, то ли он еще прилично выглядит для своих шестидесяти, то ли старовато для тридцати. Парочка немного поболтала, и Чарли снова выпрямился. — Вы должны ему десять долларов. Потом кивнул на Горбуна. «Но можете отдать сразу он ему. Все равно он их и получит». Диана снова запустила руку в сумочку. «К счастью для нас, ей захватила с собой деньги на булавки». «Вы уже выложили гораздо больше, чем надо на булавки. Если только булавки у вас не из чистого золота», — пробормотал Густав. «Да и вообще, откуда у железнодорожной филерши столько денег в сумочке?» Мисс Корвус лишь улыбнулась в ответ но ее улыбка разбилась о подозрительную мину старого, точное яйцо, брошенное в кирпичную стену. «Значит...» — кисло процедил мой братец, возвращаясь к Чарли. «Этот парень сбил тонговцев со следа, да?» Нажигит кивнул. «Хотя они все равно не вас искали. Надеялись найти здесь Фетчоя. Густав выпучил глаза, но тут же снова недоверчиво прищурился. «Вот как!» Да, вот так. Но ведь и дураку понятно, что нам лучше не попадаться буха, удуем на глаза. Чарли ткнул большим пальцем в сторону беззубого доходяги, поэтому обчху сказал, будто видел Фэчоя в другой опиумной курильне. «Соврал», — уточнил старый. Чарли опять кивнул. Соврал. Как мило со стороны вашего друга помочь нам, дьяволам Заморским, сухо проговорила Диана. Вовсе не мило. — поправил ее Чарли. — А выгодно? — Минуточку. Я указал на спасшего нас курильщика. — Как вы сказали, его зовут? — Абчху. Чарли закатил глаза. — Только, пожалуйста, не надо говорить, будь здоров. — Даже и не думал, — заверил я, вытащил носовой платок и протянул ему. Платок Чарли не взял. — Смейтесь, смеетесь. Хорошо еще вы не знаете, что значит «верзила рыжий по-мандарински». «Ладно, хватит языком чесать», — прервал его Густов. «Чарли, насколько я понимаю, это не единственная опиумная курильня в Чайна-тауне. Единственная в этом квартале. Ну что ж, тогда прошвырнемся по остальным. Вот завершим дело, тогда и будем прохлаждаться». И они с Чарли направились к выходу. Вслед за ними, отдав Горбуну его долю булавочных денег Дианы, потянулись и мы с ней. «Вообще-то нам повезло, что мы наткнулись на длиннокосово», — объявил Чарли, когда мы выбрались на слепящий солнечный свет. Я попытался проморгаться, но перед глазами плавали фиолетовые кляксы, и в следующие несколько секунд Чарли и остальные выглядели для меня как гигантские говорящие изюмины. «На кого мы наткнулись?» — переспросил я. «На длиннокосово. Топорщик из тонга Хонтук. Ну, знаете, такой...» «Здоровый», — подсказал старый. «Очень. Стало быть, у вождя имелось имя или вроде того». «Если встретили его, мы на верном пути», — продолжил Чарли. Я только захлопал на него глазами. «Пусть я ничего не вижу, но все же уточню. Это шутка? А то мне казалось, что верный путь — это тот, где нам не расколют голову топором. Ослепленные или нет?» Мой брат явно не собирался терять время и быстрым шагом направился прочь из проулка. Верный путь — это тот, который приведет нас к Фетчою и Хоггаб. Точно. Чарли в припрыжку обогнал старого и пошел впереди. Не забывайте, Фетчой сам из Хуантука, и если они его ищут, он не станет прятаться в одном из их притонов или публичных домов. Тут нам снова повезло, поскольку заведение тонгов, что крепости, «Даже мне туда вас не провести». «Мы не только узнали, где нет Фатчоя», — проговорил старый, когда Чарли повернул налево на Джексон-стрит, а мы потянулись за ним, словно свежевылупившиеся утята. Мы получили возможность поразмыслить, почему его там не оказалось. «И что ты надумал?» — спросил я. «Что у Хуантука есть претензии к Фатчою? Или, скорее всего, они от него чего-то хотят?» Черную голубку, догадалась Диана. Старый кивнул. Чарли сказал, что мадам фонк не отдала бы девушку за дешево. Может, хозяйка вообще не собиралась с ней расставаться. И поэтому, натравила Фэчоя на докачание, медленно проговорил я. Только вместо того, чтобы вернуть Хоггап в публичный дом, доктор решил оставить ее себе. Может и так. — согласился Густав. — Если мы хотим докопаться до правды, ясно одно. Надо найти эту девицу раньше топорщиков. — Но ведь теперь нам надо не просто докопаться до правды насчет Чаня, верно? — спросила Диана. — Нельзя останавливаться на полпути. Старый повернул голову, будто собирался оглянуться через плечо, но вовремя передумал и снова устремил взгляд вперед. — Верно. Последнее, что док сделал в своей земной жизни, забрал эту девушку из борделя. Он стиснул кулаки и ускорил шаг. И вернется она туда только через мой труп. «Мадам Фонка ее мальчиков такой расклад, пожалуй, вполне устроит, как по-твоему?» — спросил я. Возможно, Густав хмыкнул, крикнул или еще как-то отреагировал, но я ничего не услышал. Братец продирался сквозь толпу на тротуаре с почти лихорадочной скоростью, и чем ближе он подбирался к Чарли, тем быстрее шагал китаец. Поспевать за ними было трудно, а поддерживать разговоры вовсе невозможно. Видимо, этого Густав и добивался, по крайней мере, отчасти. Да, верно. Старый пытался выиграть гонку за черной голубкой, однако одновременно он словно бежал от чего-то. И что бы это ни было, похоже, оно нагоняло моего брата.